Хитрым глазом звали в начале, а теперь просто глаз. Раз тебя хитрым назвали, значит, и хитрый. Команя перестал улыбаться, окинул взглядом обойку и, убедившись, что в цехе никого лишнего нет, кивнул на тиски. Для начала скажи, он опять улыбнулся, как вот эта штука называется? Тиски. Тиски правильно. А ты знаешь ли, чего они нужны? «Ну, чтоб в них чего-нибудь зажимать». «Молодец! А знаешь ли ты, что в них и руку можно зажать?» Глаз не ответил. «Погляди на мою». И Каманя показал левую кисть, рука была изуродована. «Видишь? Я тебе скажу, чтобы это было между нами. Мне ее в тиски зажимали, и твою руку я сейчас зажму. Не веришь?» Глаз смотрел на Каманю. «Подойди ближе». Каманя крутнул рычаг, и стальные челюсти тисков раздвинулись. «Суй руку!» Глаз подумал, какую руку сунуть, и сунул левую, правую нужнее. Каманя, продолжая улыбаться, оглядел обойку. «Парни работали!» Сжимая тиски, он теперь смотрел одновременно на руку глаза и на выход из обойки. Вдруг кто зайдет? Ребята старались в их сторону не глядеть. «Раз! Вор базарит! Надо делать вид, что его не замечаешь. За любопытство можно поплатиться». Команя: Больно, тихо сказал Глас. Я думаю, хитрый Глас, ты не дурак. Если я крутну ещё немного, то у тебя кости захрустят. Согласен. Согласен. Команя ослабил тиски, вытаскивая руку. Глас вытащил: Вот так, Глас. Если не ответишь мне на один вопрос, то я тогда зажму твою руку по-настоящему, понял? Понял. Давно работаешь на Контаровича? Ни на кого и не работаю, ответил Глас, не раздумывая. Я тебя спрашиваю, давно работаешь на Контаровича? Коман, я ни на кого не работаю и на Контаровича не работаю. Ладно, запираться не надо. На Контаровича ты работаешь. Я تطру твой язык, можешь не сомневаться. Так. Даю 2 минуты на размышление. Подумай прежде, чем сказать нет. Команя весело оглядывал цех, весело смотрел на глаза, и никто из ребят, кто видел, что Команя с глазом разговаривает, не мог подумать, что через 2 минуты глаз будет корчиться от боли. Глаз, 2 минуты прошло. Давай руку. Глаз протянул опять левую. Почему левую подаёшь, правую бережёшь? А я вот нарочно правую зажму. Конечно, тебе жалко правую ты ведь на гитаре хочешь научиться. Хочешь Нет. Я пробовал, не получается. И пальцы короткие, ничего. Сейчас будут ещё короче. Значит, говоришь, на гитарию учиться не хочешь. Не хочу. Сажми руку в кулак. Вот так. Команя раскрутил тиски шире, всовывай. Глазунул кулак в тиски и команя стал их медленно закручивать. Значит, на гитарию учиться не хочешь, а песни любишь? Люблю. Много знаешь. Много. Сейчас Команя следил за рукой глаза. Кулак дрожалса и ладонь медленно стала сворачиваться. Больно, но глаз молчал. Нет, надо сказать, хоть и не сильно больно, подумал он. Команя, больно? Ером даёт. Всё вперёд и Команя медленно поворачивал рычаг. Значит, ты любишь песни, немного их знаешь, молодец. Поэтому ты часто и слушал их, когда я пел так? Так. А кроме песен ты ни к чему не прислушивался? Нет. Верю. Мы никогда там ничего не базарили. По крайней мере, Команя подумал лишнего. Но всё же почему ты вертелся около нас? Я песни слушал. Песни, протянул Команя и чуть сильнее придавил рычаг. Это хорошо, если песни. Глазу становилось не в моготу. Тиски так сдавили кисть, что она перегнулась пополам. Мизинец касался указательного пальца. Казалось, рука переломится, но гибкие косточки выдержали. Глаз, а ну улыбайся и знай, медленно буду сжимать, пока кости не хрустнут или пока не сознаешься. «Неужели еще и рука будет изуродована?» — подумал Глаз. Нет мочи, Комань. Ни на кого я не работаю. Команя посмотрел на глаза. Нет мочи, говоришь. Хорошо, я верю. Ты вот любишь песни? Ты спой сейчас свою любимую